Роня с самого начала предложила выступить в роли приманки, поэтому оставалось лишь обговорить технические детали. Сарай, строительная пленка, инструменты. План начал принимать все более реалистичную форму, но никто из девочек не испугался и не захотел отказаться от участия. Им нужно это сделать, вот и все. Стоя в гараже и прислушиваясь, Треза сомневалась, удалось ли их затея. Получилось ли вообще у Рони заманить к ним Макса Хансена? Тереза показала сообщнице газетные вырезки с его фотографиями. В тексте говорилось, что он часто бывает в клубе-кафе-опера, но не было гарантии, что и в этот вечер он туда придет. Тереза стала продумывать запасные варианты, когда вдруг послышались чьи-то быстрые шаги, и дверь гаража распахнулась. Рони вместе с другими девочками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 — сказала она, заклеивая Максу рот серебристой клейкой-лентой, которую протянула ей Терес. Жаль, конечно, она не услышит, как он орет, но рисковать не стоит. Три девочки разрезали одежду Макса и снова все отступили от верстаков. Все прошло согласно плану и даже немного лучше. Благодаря тому, что Макс ударился головой при падении, отреженные на его поимку девочки избежали ненужных синяков и царапин,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 Ты рассказала, что лучше просто посмотрит со стороны и наблюдала за происходящим, сидя на столе и напевая «Спасибо за музыку». Аннель подошла ближе к верстаку. Ей вручили тонкое шило, потому что ее бумажка была на опасно близком расстоянии от сердца. Девочка нахмурила лоб, занесла руку шилом и посмотрела в глаза Максу, в которых не было видно зрачков. Потом затрясла головой и опустила руку. «Не могу». Произнесла Аннаэль со слезами в голосе. Это безумие какое-то. Нельзя так делать. Вы не имеете права. Соскочив со стола, Терез подошла к девочке. Хочешь посидеть в машине? Нет, но ну я просто не могу, покачала головой Аннаэль с навернувшимися на глаза слезами. Можешь, ты должна, настаивала Терез. Но это не нормально. Нормально? — сказала Терес и схватила девочку за запястье. — Очень даже нормально, — добавила она, направив ее руку и ударив Макса шилом вместе с Аннеэль. Шило вошло лишь наполовину, поэтому Терес ударила по нему ладонью, чтобы вогнать вплоть до самого конца. Аннеэль села на корточки у стенки, обхватив руками голову. Терес снова заняла наблюдательный пост на столе, а Сесилия вонзила в вплоть Макса большой гвоздь.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 «Мы здесь», — заключила Тереза. «Теперь мы здесь».